Однажды, во время непринужденной беседы с королем, выпивая в обществе его величества, Лава вдруг попросил отдать ему в жены сестру королевской конюшни. Присутствовавший при этом королевский конюшень отказал на отрезок. Тогда Чокс Цханг пришел в неописуемую ярость, швырнул изо всех сил опол и вдребезги разбил драгоценную нефритовую чашу с вином и заявил, «По искуплении своего отказа конюша умрет через два дня». Владыка не поверил. Его конюша был молод и находился в добром здравии. Ничто не предвещало его смерть. «Будет так, как я сказал», — подтвердил лама. И действительно, через два дня молодой человек скончался. Скоро и родственники девушки перепугались и поспешили предложить ее руку разгневанному ламе, но тот отказался. Она могла мне понадобиться для цели, важной для очень многих. Теперь эта причина отпала. А женщина мне не нужна. Рассказанная история напоминает легенду о Дукпа-Кон-Лексе, мной в первой главе. Эта тема пользуется большой популярностью в Тибете. Вот другой эпизод. Как-то вечером Лама Чокс Цханг неожиданно позвал своего слугу. «Седлай лошадей!» — приказал он. «Мы уезжаем!» Слуга возразил. «Наступает ночь, и лучше было бы отложить поездку до утра». Но хозяин не дал ему договорить. «Не рассуждай и делай, что приказано!» — сказал он. Господин и слуга поскакали в кромешной тьме и вскоре оказались недалеко от реки. Соскочив с лошадей, они направились к берегу. Ночь была темная, но одно место сияло на черной воде, словно освещенное лучами солнца. И в этом светлом пятне плыл, поднимаясь против течения, труп — Через несколько мгновений он подплыл совсем близко к Чоксангу и его спутнику. «Достань нож, отрежь от мертвеца кусок мяса и ешь», — лаконично приказал лама. И добавил, «В Индии у меня есть друг. Он каждый год в эту пору присылает мне угощение». этими словами лама начал есть мясо утопленника. Перепуганный слуга тоже отрезал кусочек от трупа, но не в силах поднести его к рту, спрятал в свой амбак, карман, образуемый на груди складками широкой тибетской одежды, стянутый пояс. Затем путники отправились в обратный путь. На рассвете они вернулись в монастырь. Тогда лама сказал слуге. Я хотел разделить с тобой высокую милость и благие плоды мистической трапезы. Но ты их не достоин. Вот почему ты не посмел съесть отрезанный тобой кусок. Я спрятал его в своей одежде. Тут слуга, досадуя на свою трусость, сунул руку за пазуху с намерением достать и съесть свою порцию, но ничего там не нашел. Мясо утопленника исчезло. Это совершенно неправдоподобное происшествие, я хочу проиллюстрировать кое-какими откровениями. Меня посвятили в них, правда, несколько неохотно и сдержанно, некоторые анахареты секты Дзокштен. По их словам, есть на свете люди, достигающие очень высокой степени духовного совершенства. Они превращают субстанцию своего тела в другую, по своей природе более утонченную и обладающую свойствами, совершенно чуждыми нашей грубой плоти. При этом большинство из нас не ощущает этих изменений,